И так Бада между тем решил отдохнуть Расстелил себе постельку, подушечку взбил Рога отвинтил и улегся Лежит, мечтает какой бы ему сон посмотреть А Зоки тем временем чайку вздумали попить Достали стаканы, ложки, чаю себе налили Сидят, сахар в чае размешивают Стараются, чтобы побольше вошло Зок Мёдов подумал-подумал и говорит А давай кто дольше будет мешать? Давай, давай, давай Зоки ложками динь-динь-дилень. Бада встряпенулся, головой потряс, ничего не понимает. Думает: "Мм, это, наверное, мысли мои тяжёлые в голове перекатываются, гремят, надо бы уши изнутри заткнуть". Тут голоса зочьи послышались, и Бада всё понял, успокоился, задремал. Зато зоки не успокоились. Сахару подсыпали. "Тебе давай кто громче будет вмешать. Давай, давай, давай". И все опять ложками трах-тарарах. Такой гром грянул, что Бада с кровати подскочил и в панике по комнате забегал, думал, землетрясение. Но обошлось. Зоки погремели-погремели и стали спорить, кто громче мешал. Я! Нет, я громче, Нет, я, я, я громче! Я, я, я! А у меня чаще я... гряк! Ишь, думает Бада, конкурс у них. А вот я им покажу, как мне мешать. Но я не вдруг, я справедливый. До десяти досчитаю, если шуметь не перестанут, Бадну для острастки. Он сел и... И начал считать. 1 2. А сам между тем рога привинчивает. И 4. А сам подушку на пробу бодает. 5 6. Тут Бада покрался к двери. Тиша. Бада же спит. И все затихли. Ну надо же. Расстроился Бада. Терпел, терпел, а всё зря. Справедливо я слишком. Снял рога, в угол поставил лёк. Азоком надоело тихо сидеть. Мы и сильно, сильно будем, будем мешать, решили они, сахарку подбавили и опять за своё. Теперь давай, кто лучше будет мешать? Размахнулись ложками и хором: бу-бух! <звук> Бада даже на полу пал от испуга, глаза протёр и думает: опять. Но теперь я долго терпеть не стану, хоть и справедливый, за оба раза набадаюсь. Не так, чтобы с бухты-барахты до 3.000 считаю, а сам снова рога привинчивает, готовится. Раз. Уже у двери на изготовку встал. Два. Слышит кто-то опять? По-моему, мы ему мешаем. Не надо больше мешать, пусть поспит. Бада прямо задохнулся от возмущения, дверь поднул и на кухню. Ой! А ну, признавайся! Кричит. А сам всеми четырьмя ногами топает. Кто тут мешать мешает? Я я, я тебе заботился, бадочка. Обо мне? А я сейчас тебя бодать буду, чтобы ты больше обо мне не забакался. Ой! Зуки-лушки побросали и бежать. Ай не бадал. И за что? Абада остался чай пить. Наконец-то ай, справедливость восторжествовала а сам ложечкой в стакане динь-динь-делинь